Переговорная на час Это был старый бизнес-центр рядом со станцией Симикитадзава. У входа висела табличка «Аренда переговорных комнат». Курихара появился на пару минут позже нас. Он вел себя гораздо сдержаннее, чем обычно. Мы трое обменялись приветствиями. В его взгляде читалась настороженность. Он ведь еще не знал, почему госпожа Катабутти меня обманывала. Ничего удивительного, что он ей не доверял. Наверняка Курихара и домой ее не захотел звать по этой же причине. Мы оплатили аренду кабинета на ресепшене, затем нас проводили в переговорную на четвертом этаже. Мы расположились за столом. Для начала нужно было ввести Курихару в курс дела. Я в общих чертах пересказал ему все, что за сегодня узнал, какие-то детали уточняла госпожа Катабути. Курихара внимательно слушал и делал заметки. Курихара. Ясно. Так вот, почему вы так поступили. Катабутти, простите, что ввела вас в заблуждение. Курихара. Да нет, что вы, но теперь, когда вы все рассказали, мне гораздо спокойнее. Выходит, вы не госпожа Мияя, а госпожа Катабутти, верно? Катабутти. Да. Курихара. Хорошо, что мы с этим разобрались. А теперь расскажите, пожалуйста, что же произошло в доме вашего дедушки. Катабутти. Хорошо. 2006. -й. Смерть двоюродного брата в результате несчастного случая в доме дедушки. 2007. -й. Исчезновение старшей сестры Аяно. Смерть отца в результате аварии. Второй брак матери. 2014. -й. Переезд Юдзуки из дома матери. 2016. -й. Первое письмо Аяно. 2017. Рождение у Аяна сына, Хирота. 2018. Переезд Аяна в Токио вместе с семьей. 2019. Визит Юдзуки в дом старшей сестры. Исчезновение Аяна вместе с семьей.